Глава 64. Художница. 11 сентября 2280 года. Коперник-3. Второй купол. 22 часа 32 минуты. Мы на целый день разбили лагерь в нескольких километрах от кладбища. Знаю, что его нельзя так называть, так как тела не закопаны но все же, по сути, оно им было. Не сговариваясь, решили отлететь от страшного места подальше. Дроны жужжа поднялись в воздух и стремительно понеслись в сторону второго купола с единственной задачей — узнать, в каком он состоянии. Разглядывая изображение несущейся под беспилотниками степи в экран, я вспомнил, как мы с Котовым спустились в пещеру, где прятались сверглы. Да, именно поэтому мы не увидели их сверху. Хищники прятались под землей. Углубление в ноздреватом камне грязно-желтого цвета было похоже на маленький зал, с потолка которого спускались средних размеров сталактиты. Здесь была вода, стекавшая крупными каплями по стенам на землю и скапливавшаяся в углублениях в горной породе. Куча каких-то костей, Пахло пылью и сыростью одновременно. В дальнем углу пещеры кто-то копошился. Посветив туда фонарем, мы с Котовым увидели целый выводок маленьких хищников. Они совсем были не страшные, скорее даже забавные. Но я не мог восхищаться ими. Малыши кувыркались и гонялись друг за другом, тихонько попискивая, и скуля от восторга. Я же отлично помнил, что один из таких симпатяк отгрыз мне руку и разорвал отца. Странное чувство наполнило грудь. Дышать стало трудно. Все это ерунда, успокаивал я себя. Костюм бы уже давно сигнализировал о проблеме со здоровьем. Просто паника. Успокойся. Подняв винтовку, я замер на месте, ненавидя себя. «Стреляй! Стреляй уже, девчонка!» Секунды превращались в минуты, но ничего не происходило. Нет, не смог в них выстрелить. Проявил слабость. «Поднимайся наверх, командир!» — раздался в шлеме голос прапорщика. «Благодарю!» — бросил я в сумрак, сгорая от стыда. Положив руку мне на плечо, он добавил «Разберусь тут сам!» Резко развернувшись на пятках, я побежал в сторону выхода. «Да-да, именно побежал!» «Что это было с тобой, Андрей? Это же просто маленькие твари, и все!» «Да ты столько всего пережил за эти месяцы, а тут...» Уже почти выскочив на солнце, я услышал внизу гулкий взрыв. Воспоминания мои грубо прервал многоголосый хор, в котором я с удивлением услышал даже голос Киричанской, обычно предпочитавший слушать, а говорить тогда, когда все молчали. — Это немыслимо! Купол закончил свой цикл! — закричал один из технарей. — Посмотрите, он сделал круг и открылся! Кто-то же должен был его запустить! Без человека это все бы не заработало! — Я с удивлением смотрел на серую громаду, над которой на приличной высоте завис дрон. Мои коллеги соскочили с мест и активно жестикулировали, не замечая самого главного — человеческие фигурки в правом нижнем углу экрана. Проследив за моим взглядом, прапорщик вздрогнул. «Тихо — Тихо! — гаркнул Котов, ткнув пальцем в монитор, от чего тот чуть не свалился на землю — «Посмотрите, это люди? Живые люди!» Собрались мы с опережением всех возможных нормативов, и ведь ничего не забыли. Однако головы всех были заняты другим. Трудно было даже описать, что мы чувствовали, подлетая ко второму куполу. Вертолеты сели прямо на выщербленную площадку рядом с треснувшим пополам складом и оплавленной вышкой радиосвязи. Температура здесь бушевала нешуточная. Железные детали из более мягких металлов просто расплавились, застыв на земле блестящими лужицами. Нас уже встречали. С десяток человек в старых спецовках, каких-то самодельных жилетках и шапках с выпущенными от удивления глазами смотрели на покидавших Ми-26 штурмовиков и шагоходы. Свой робот я оставил внутри, так как хотел увидеть все собственными глазами и услышать собственными ушами. Суханова и Мамедов остались охранять вертолеты. Мало ли что. Я искал в группе выживших знакомые лица, но не находил. Бледные, худые, усталые мужчины и женщины глядели на нас, здоровых и сытых. «Вы откуда?» Зазаикался от волнения мужчина в сером комбинезоне и фамилией зубов на груди. Из долины? Доброжелательно улыбнулся Снегирь, протягивая руку встречающим. Из первого купола? Да. Вы что, тоже не улетели? Подозрительно спросил Зубов. Сколько вас осталось? Все, что были, Мужчина замер на месте и долго смотрел на майора. Стоящие за ним люди тихо переговаривались, хмурясь и недоверчиво наблюдая за штурмовиками. Косились они и на оружие в наших руках. — Этого не может быть, — наконец справился с волнением мужчина. — Анна упала? — Мы не знаем. Вроде бы нет. — То есть она не забирала никого из ваших? — У нас не было места для ее посадки, — пояснил Снегирь, опуская непожатую руку. — Верно, верно. Но мы думали. Пожилая темноволосая женщина с глубокими морщинами на щеках, с самодельной нашивкой Зараева, схватила за руку стоящего впереди майора и не сильно встряхнула его. Но она же вернулась спустя столько времени. Как это возможно? — Мы не понимаем, о ком вы а девушке, нарисовавшей вот это. Прямо на стене, ограждавшей территорию вокруг купола, была нарисована Анна, воткнутая между синих холмов, поросших хищными растениями. Вдалеке виднялись красные скалы. — Кто художник? — Не моя девушка, которая улетела на корабле, а затем вернулась к нам спустя два с лишним года. — Она еще что-то рисовала? — спросил Снегирев, перестав улыбаться. Все вместе мы шли по плохо освещенному коридору с облупленными стенами. Местные осмелели и, уже не стесняясь, трогали наши защитные костюмы и оружие. Только к штурмовикам Котова пока прикасаться боялись. Никакой связи не было, ибо все радиооборудование улетело на Анне. Его как раз должны были выгружать и устанавливать в специально защищенном от D излучения блоки в тот трагический день. Мы, конечно, пытались собрать вручную рацию, но вы же знаете, что на планетах, подвергающихся терроформированию, работают только мощные станции, — пояснил Зубов, указывая нам путь. — Сколько вас было? — спросил Снегирь, переступая через толстый кабель, ведущий куда-то вглубь купола. Сорок два человека. Смена монтажников в полном составе, — пояснила Зараева. За 9 лет количество сократилось вдвое. — Сверглы? — Кто? — Хищники. Женщина ненадолго задумалась, а затем кивнула. — Да, а еще плохая вода и голод. Я переглянулся с Юлькой. — Нам сюда. Толик даже присвистнул. Рисунок впечатлял, правда, сколько работы и терпения необходимо, чтобы создать это. Я сделал вдоль изображения ровно десять шагов. В высоту оно поднималось на пару метров. Сколько времени она рисовала это панно? — Начала сразу, как только вернулась, — пояснил Зубов. У нее ушло два года. Когда краски заканчивались, она начинала плакать. И мы делали ей другие, самодельные, из всего, что подвернулось под руку. — Ей это помогало. Очень. — Зараева посветила фонарем стену Когда рисунок был закончен, она стала другой, спокойной. Правда, разговаривать так и не начала. Какое-то время мы изучали изображение. — Это похоже на космический корабль, — прикусив губу, сказала Куфтарева, показывая рукой на рисунок. Только он какой-то странный. Смотрите, какие надстройки здесь и здесь. — Тебя только это удивило? Юлька внимательно разглядывала. Наверное, самое интересное место на панно. Скопление сидевших на коленях синих человечков, над которыми стояли ярко-белые фигурки. — Синие — это сикаме, — задумчиво произнес Снегирев, проводя пальцем по стене. — А это кто? — Может быть, белые силуэты — это мы? — спросил Минин, останавливаясь за его спиной. — Когда это мы носили белую униформу? — удивился Снегирь, двигаясь вдоль картины. — У пилотов дальнего космоса синее, у техников серое. Колонисты были одеты в темно-зеленую, а службы безопасности — в красную. — Ну, не знаю. Вдруг... Поняв, что сморозил глупость, Минин сделал вид, что увидел что-то интересное в сумраке коридора. — Интересно, — сказал я. — Секаме стоят на коленях, но перед кем? Ответом мне было молчание. — Может, попытаемся все же расспросить эту вашу художницу? Я повернулся к мнущемуся Зубову. — Она не может говорить. — Да и вообще она немного. Мы все же попытаемся. В тусклом свете еле мигавших ламп на полу к нам спиной сидела девушка возрастом двумя-тремя годами младше меня. Рыжие волосы ниже плеч, потертая, потрепанная одежда. Впрочем, как и у всех здесь. Она что-то быстро рисовала разноцветными мелками на полу, Смешно высунув язык, я сделал пару шагов вперед и остановился прямо над ней. Ах! — рыжая вздрогнула и, схватив упаковку с мелками, прижала ее к своей груди, затравленно взглянув на меня. — Не может быть! — подумал я, опускаясь рядом с девушкой на корточки. И все же ошибиться невозможно. «Этого просто не может быть!» — произнес я уже вслух. «Андрей, ты ее знаешь?» — спросил Снегирь, останавливаясь на безопасном расстоянии, чтобы не напугать художницу. «Мы все ее знаем. Это Настя, Гаан».